Хуже обстояло у Данилова дела с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он все ненавидел? Но вот на практике чувство ненависти к человечеству то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя, и, выполняя курсовые работы, с сорвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствие и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее и горлу что-то подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот и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 Теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью, иначе не имея ему стипендии, Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страшных женских душ. А ему еще во след с мольбой надежды протягивали руки десятки земных красавиц, даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные.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 из Управления женских грез. Однако вскоре его забрали во внутреннюю канцелярию от наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на балах в седьмом слое удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютни и в дул. Влиятельные дамы ласково глядели на Данилова —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 Наконец, в молоке ему было отказано, потому что лабораторным путем ученая комиссия установила в Данилове низкое содержание внутренней вредности. Однако в связи с вредностью окружающей среды Данилову для поддержания сил решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действия и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в канцелярию нервное послание и в нем заявил, что его... Учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, а не устраивать бури и скандалы, они куда лучше могут получаться у мелких духов-недоучих. Начальник канцелярии принял слова Данилова на свой счет, бился в ужасном гневе, громил казенную мебель, грозил у печь Данилова в расплавленные недра земли. Тут и Данилов перепугался, стих и стал ждать кары.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 Вскоре он получил из управления теплое письмо, в нем Данилова хвалили, сообщали ему, что присланные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них. Тогда Данилов осмелел написал о жалких условиях, таких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат. Рисунок его тут же приложил. Попросил Данилов и несколько баночек горчицы для особой крепости раствора. Он ждал муравлевых на пельмени. Горчицу Данилов шиш получил, у них у самих ее не было, но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчишников в аптеках, их и в дело. Зато аппараты изготовили Данилову славное, чудо такое то явилось ему сверкающее прозрачное, с ракушками, камнями, с батарейками для подогрева воды. Все шло ничего. Вроде бы Данилов был пределе, пределе, мог бы жить и играть себе на льте, но оказалось, что только канцелярия от наслаждений довольна им. С точки же зрения канцелярии от того света он бездействовал, слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали куда следует, желая проучить.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 Снова подумал Данилов, «надо изобрести что-нибудь, и теперь же...» Но тут, как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение иолы, лишь чуть сколыхнув сырой воздух пещеры, с анимонами в руках явилась нежная Химекко, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова. шелком фисташкового кимоно, проведя по щербатым камням пещеры, Химеко поклонилась Данилову и анимоны положила к его изголовью. Данилов пристал в смущении, ноги свесил с лежанки, Химяку стояла молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею, однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химеку вовсе не кстати. Когда-то между ними Была страсть. От страсти той таял лед в Гималаях, и вспухали великие реки. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свидание с Химеку. Теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда поселиться рядом с Химеку в туманных горах острова Хонсю. Но Химеку прижала тогда палец к губам и покачала головой. Данилов принял ее обычай, называемый суммадои, и, значит, стал приходящим другом Химеку. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову, а каково было мечтательному в тупорудомилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеку, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких гибких рук, думать о Химеку и сидеть дурак дураком ожидая ее вызовы. Как давно это было?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 Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой ладошку, и в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химеку вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химеку осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама встала перед костром на колени. Некой таинственный, но мелодичный звук возник в пещере,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 Пещеру заволокло паром, у Данилова потекли слезы и уши защипало, но Химеку бросила в чашу лепешку Какая мемоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химеку на лопатку оленя, в извилинах возникших на ней трещин читала судьбу Данилова, И вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужасе взглянула на Данилов, вскричала Дзисай и исчезла. Постой, не надо, не делай этого, вскочив с лежанкой, крикнул в баслед Химеку Данилов. Но было поздно. Данилов и прежде с суроне относился ко многим предрассудкам Химеку, к ее наивным приемам. Уж больно не вязали сами с нынешним веком. Но вслух я ничего не говорил, и нежная Химеку была упряма, и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него Даниловы мог погибнуть его дзисай, или несущий печаль. По древнему обычаю Химеку, одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бед и напасти, сделала, Дзисаем Даниловы. Все печали Данилова, по мысли Химеку, обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный Дзисай не должен был уже ходить в баню и парикмахерскую. Отобрали у него и электрическую бритву «Филлипс». Не ел он ничего мясного, даже из консервных банок, а на женщин глядеть и вовсе не имел права. Но худшее его ждало впереди.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 Ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальный. «Дела мои, стало быть, плохим, пришло ему на ум. «Может, и выхода нет?» Но не было покоя Данилову. Тут же произошло сотрясение воздуха, все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном, и перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая,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 «Что же ты теперь со своим браслетом прячешься от меня?» И, не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными руками обняла его и прижалась к нему, робея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасию, но, взглянув в ее счастливые верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию,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 «По хлопковым полям Луизианы». От службы погоды он тут же получил акварельное имя «Помелла». С знакомых Даниловы, случайных, далеких, действительно была «Помелла», но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения.